Глава одиннадцатая. Время тянется долго. Мне не терпится ускорить встречу Адама с людьми из опеки. Поглядывая на часы каждую минуту, стрелка на циферблате движется очень медленно. Как все пройдет? По силам ли Давиду устроить все? Не затребует ли еще каких-либо условий в опеке, учитывая, что сына должны были отдать той бабке? Меня передернуло. Как хорошо, что мы с ним здесь. Здесь он в безопасности. Про себя я стараюсь не думать. Одно пугает. Не хочу оставлять сына одного. Без меня. В дверь стучат, и она тут же тихо отворяется. Входит Адам. Димит спит. У него полуденный сон. А я нервно хожу по комнате, не зная, чем занять руки. Меня уже начинает потряхивать от нервного потрясения. «Ева Александровна», — тихо произносит он, — «вам нужно спуститься». Бросает взгляд на сына, а я, остановившись посреди комнаты, пытаюсь вникнуть в суть его слов. «Нужна ваша подпись. Последний штрих, и он навсегда останется с вами». Кивнул в сторону спящего мальчика, облегченно выдохнув, следуя за Адамом вниз. Там в гостиной сидит пара, мужчина средних лет и женщина в годах. Перед ними на столе разложены бумаги и документы, что я успела собрать» обменялись приветствиями, и женщина, строго оглядывая меня с ног до головы, произносит «Необходима ваша подпись на каждой странице». Господин Разгоев уже подписал. «Давид? Подписал?» Я удивленно посмотрела на Адама. Тот невозмутимо кивнул. Пару росчерков и бумаги подписаны. Мужчина начинает складывать их в папки, одну из которых передают мне. «Все. Поздравляю, госпожа Разгоева». Вы теперь полноправные родители мальчика. Она поджала губы и после паузы добавила. Документы были готовы давно, но почему-то ваш муж... Ваш первый муж не давал отмашки закончить усыновление. В горле образовался комок. Они ушли, а я так и осталась в гостиной, просматривая папку вкладыш за вкладышем. Не давал отмашки закончить начатое усыновление. Почему он так со мной обошелся? Я ведь любила его. Ева Александровна, все в порядке. Адам вернулся и с тревогой во взгляде приблизился. Проводить вас? Нет, я, я дойду. На первой ступени развернулась к нему. Адам, когда я успела стать госпожой Разгоевой?» пришлось ускорить регистрацию. Одна из причин установления. Он подошел ближе, настолько, что ноздри защекотал запах его одеколона. Протянув руку, заправил локон за ухо, дотронувшись до него. Легкое касание, по спине побежали мурашки. Я задержала дыхание, а он, резко отстранившись, добавил. «Ничего не бойтесь. Это временный фиктивный брак. Когда все утрясется, вы с сыном будете свободны. Уверен, Давид не оставит вас на улице». «По документам он тоже усыновитель?» «Так было нужно. Но он не имеет вида на Демида». «Зато имеет на меня», — ответила тихо, думая, что он не расслышит. Но Адам услышал. Шаг вперед и темными зрачками он пробуравил меня насквозь. «Брак фиктивный, Ева. Помните об этом. Почему не стал добавлять отчество, как делал это обычно? Он сам сказал мне, что ему нужно будет греть постель. Посмотрела на него. Адам сжал губы. Взгляд его стал жестким, цепким, каким-то злым. Но злость эта была направлена не на меня. Я чувствовала это. Медленно развернулась и стала подниматься наверх. На втором этаже столкнулась снова с Кристиной, которая, пихнув меня плечом, шла навстречу. По пути в комнату слышала ее возгласы внизу. Они явно адресовались Адаму, который оставил в моей душе противоречивые чувства.